Петр подтвердил. Король поколебался и потом, залившись румянцем, выпалил. — Господин Декукан, я ужасно восторгаюсь вами. — Право, не знаю, каким образом я удостоился такой чести, Ваше Величество, — ответил Петр. — Преклоняюсь и все, — упрямо повторил молоденький король. — Господин Декукан. У меня теперь возникает нужда в помощниках и советниках, разумеется, не таких, какие были у моей матери. Разумеется, Ваше Величество. Я хотел бы, чтобы вы стали моим первым советником, господин Декукан. Бесконечно признателен вам, — сказал Пётр, за почеты и доверие, которые вы мне оказываете. Этим горше удручен то не могу исполнить желание вашего величества, поскольку, как вашему величеству наверняка известно, я первый советник турецкого султана. — А вы не возвращайтесь к турецкому султану и оставайтесь у меня, — сказал король. — У меня в Стамбуле жена, сир. Так привозите ее в Париж, она турчанка. Да, Турчанка, Сир. И красивая? Очень красивая. А как ее зовут? Ее зовут Лейла, что означает «очень долгая и темная ночь». Молоденький король мечтательно повторил. Великолепное имя! Прекрасная Турчанка с рас кошным экзотическим именем при французском дворе. Это потрясающе. Вашу жену здесь ждет невиданный успех. Я не могу ее привести, сказал Пётр. Я дал слово Его Величеству султану, что не оставлю его. Тогда задержитесь здесь со мной до тех пор, пока все не наладится, сказал король. Не могу, сер. «Не могу», — повторил Пётр. «Я обещал его величеству султану, что, как только завершу свою миссию и томщу гамбарини, тут же отправлюсь в обратный путь». И тут молоденький король Людовик XIII произнес нечто по-королевски великолепное. «Как жаль», — сказал он. «Я не могу вас подкупить» потому что вы честный. А если бы вы были нечестный, это не были бы вы. Как бессильны короли! И случилось так, что первым советником молоденького короля Людовика XIII стал некий безвестный, мелкопоместный дворянин, лишенный размаха и таланта, который тем не менее нравился королю своим искусством в соколиной охоте. Он оставался советником четыре года, пока руководство государственными делами во Франции не взяли на себя, как всем известно, два кардинала. Дерешлье, который в нашем повествовании еще только епископ, и отец Жозеф, его правая рука, прозванный впоследствии серым кардиналом. Как уже известно, Петр отбыл из Парижа утром следующего дня, и одновременно с ним отправились в дальнейший путь первый курьер отца Жозефа, который переночевал в городе Жуаньи на Ионе, в гостинице у пращи Давида, равно как и второй курьер, переспавший у образа святой Екатерины в городе Санс, тоже на Ионе. Если мы посмотрим на карту, то убедимся, что преимущество обоих курьеров перед Петром, который только что проехал через Сент-Антуанское ворота у Бастилии, было хоть и значительно, но, принимая во внимание долгий путь до Марселя, который им предстояло одолеть, не так уж и велико, что Петр не смог играючих их обогнать. Однако стояла прекрасная погода. У Петра с собой снова был поясок, набитые золотыми монетами, и он не знал и не видел особых причин торопиться».